глава 12 святослав викторович в моей практике было много разных людей все они индивидуальные и интересные собеседники но составляя статистику я пришел к неутешительным выводам большинство из моих пациентов и пациентов коллег женщины почти все они в тот или иной период времени жили в условиях которые были стрессовыми многие из них подвергались противоправным действиям со стороны отца брата но в большинстве своем мужа. Либо ко мне такие пациенты попадали, либо действительно мои почеты оказались верны. Но факт остается фактом. Рядом со мной те, кто имел очень схожие проблемы с моей матерью. Своими детскими глазами я видел многое, даже то, на что не нужно было смотреть. К своему главному учителю я тогда попал как пациент, как человек, которому самому была нужна помощь после множества психологических травм. Только потом я стал учиться, стал практиковаться, стал посещать лекции очень грамотного и всезнающего человека, который был уже дедушкой, но со светлой головой и душой. Из всего потока он взял под свое крыло только пятерых. Нам, счастливчикам, передал свои знания, уже тогда говоря, на что каждому нужно обратить внимание. Мне всегда казалось, что Вениамин Ильич был предсказателем, потому что четко знал, кто из какой категории людей будет работать. Мы ему даже об этом тогда сообщили, а он лишь рассмеялся и доверительно сообщил, что подобное притягивается. До последнего не верил, пока не стал понимать, что так оно и есть. Все люди, которые попадали ко мне, даже если приезжали издалека, имели что-то схожее с тем, чем болела мама. тики это болезнь. Моя задача – излечить. Были случаи, когда недуг был наследственным, но чаще, опять же, попадали под мою, как сейчас принято говорить, категорию работы. К учителю я ходил регулярно, больше для того, чтобы поделиться своими открытиями, или же показывал и рассказывал, как излечить мать. Вениамин Ильич долго думал над тем, что я придумал, задавал уточняющие вопросы и вдруг сказал, что мне нужно найти человека, на котором я поставлю эксперимент и научно докажу свой метод, метод от обратного метод, при котором человек попадает в стрессовую для себя ситуацию. Но рядом с ним в этот момент находится тот, кто рассказывает о чувствах, кто помогает бороться со страхом. Конечно, я бы хотел добавить, что в этом случае рядом с пациентом должен находиться тот, кому человек доверяет, и тот, кто его любит. Но не все соглашались пойти на этот эксперимент. Люди больше всего надеются на волшебную таблетку и процедуру, которые должны вылечить. Да, но ведь суть остается. Это то же самое, что помыть стенки грязной банки, не сняв с нее крышку. Сверху она будет сиять и блистать, а внутри... Там ничего не поменяется. Пока с пациентом тот, кто держит его на плаву, он держится сам. Но как только этот балласт пропадает, как только вокруг происходит то, что и привело его ко мне, кактики начинаются по-новой, а порой и усугубляются. Мне повезло найти пациента, который приехал именно за лечением который хотел достичь результата, опираясь только на свои силы. Мила – удивительно красивая женщина, интересный собеседник, но так сильно напугана, что дергается от каждого шороха или излишне громкого звука. Когда я впервые ее увидел в коридоре, то сначала наткнулся на затравленный взгляд, потом уже заметил общую картину и даже провел небольшой опыт, стукнув по столу. Увиденное меня огорчило, но я был настроен решительно лишь бы девушка согласилась работать. На мое счастье, согласилась. Я тогда вечером приехал к маме и сообщил ей прекрасную новость. Я скоро смогу написать диссертацию и докажу, что был прав. Она, конечно же, за меня порадовалась, но больше обрадовалась за то, что скоро станет вновь здоровым человеком. Расписав дома план, я стал методично его выполнять, ведя дневник наблюдений и корректируя некоторые методы, которые могли работать с мамой но не в этом случае. Работа моя велась 24 на 7, ведь кроме Милы были и другие пациенты, некоторые в очень тяжелом состоянии. Тут уже была подключена работа многих узких специалистов, выписаны сильнейшие препараты, так что мне было чем заняться. Сегодня я планировал встретиться с Милой, но так как вчера стал неожиданным свидетелем ее разговора, то решил пойти другим путем помня о том, что передо мной человек трудолюбивый, который прыгает с головой в заботы, уходя от реальности, мог предположить на все сто процентов, что ни обеда, ни ужина у девушки не будет. Конечно, план мы составили и говорили про режим, но были некоторые сомнения на этот счет. Ждать Милу пришлось у офиса, благо за недавние наши разговоры я успел узнать о ней многое. Да, такая моя работа – вытаскивать из потаенных уголков души все и даже больше. Конечно, что-то девушка мне не рассказала, но дело времени. Припарковав машину, вышел на улицу и стал ждать, когда появится моя пациентка. Мила вышла буквально через пять минут. Оказавшись на крыльце здания, она задрала голову к небу и чуть прикрыла глаза. Тут уж не стал оставаться в тени и пошел в ее сторону. Судя по играющей довольной улыбке, она выполнила то, что от нее требовалось. Что ж, молодец, пробивная. «Добрый вечер», — произнес. «Ой», — опомнилась Мила. «Вечер добрый, Святослав Викторович». «Обедали сегодня?» — наклонил голову на бок. «Да». Неожиданно поразила меня Мила. «Заказывала доставку». «Похвально», — не мог не произнести, потому что думал, что все мои рекомендации сегодня будут проигнорированы. «Тогда приглашаю вас в кафе». «Скажем так». В том кафе, куда я повезу девушку, будет многолюдно, светло и очень вкусно. Чем не стрессовая ситуация? Самое то, чтобы вытащить своих демонов наружу и убавить. Мы прошли до моей машины, где совсем скоро заняли места. Смотрю, Мила уже не так меня опасается. Ведет себя естественно, что означает доверяет. Это мне и нужно. Очень нужно. До назначенного места добрались быстро, а перед зданием Мила поняла, куда мы приехали. Она еще даже толком не разбирается в городе, но словно чувствует, подойдет ей то или иное место. «Готовы?» — уточнил я и снова увидел тот затравленный взгляд. Но сейчас он направлен куда-то внутрь себя, словно она вспомнила то, что сильно пугает, то, что причиняет боль. Даже слезы чуть выступили на глазах и губы упрямо сжались. «Вы помните, с кем приехали в кафе?» — уточнил. «Да», — тихо произнесла девушка. «С вами. Меня могут задеть взгляды других людей?» — уточнил, гипнотизируя милу взглядом. «Нет». Также негромко ответила девушка, рассматривая мои глаза. «Если меня не тревожат другие люди и их мнение, вам легче?» «Да, мне легче». «Все ясно». Видимо, с ней не хотел ходить в людные места муж, потому что было стыдно с ней сидеть за одним столом. Вероятно, ходил куда-то один, и много раз этим тыкал девушку. «Тогда не вижу ни единой причины не идти», снова твердо произнес. «Мне плевать на всех, кто будет вокруг меня. Мы идем приятно провести вечер, вкусно поужинать и составить друг другу компанию». «Да, плевать на всех», совсем тихо произнесла Мила. «Вот совершенно неубедительно, но начнем хотя бы с этого». Из машины вышел первым, обошел капот, и открыл дверь девушке, подавая руку. Она еще некоторое время сидела, смотря перед собой. Потом стала выбираться, хватаясь за меня, как за спасательный круг. Так за руку ее и вел до самых дверей, а пальчики трясутся в моей ладони, чуть заметно сжимают мои пальцы. «Ничего, мило я вам обязательно помогу. Вот увидите, большинству плевать, кто с ними рядом. У нас общество уставших людей. Они хотят, чтобы их не трогали» поэтому сами ни на кого не обращают внимания.